Глава вторая «Подвинься немного, меня совсем к кусту прижало!» — пробормотал Озгуд. «Тише, они тебя услышат!» — прошипел Балан. «Мне некуда двигаться. Я тоже наполовину в кустах. Молчи и слушай!» Не обращая внимания на Озгуда, который продолжал что-то бормотать, Балан сосредоточил свое внимание на Малкулинусе и Лауде, стоявших по другую сторону живой изгороди. Кузыны быстро нагнали эту парочку и, прячась за стеной из кустов, проследовали за ней по зеленому лабиринту. Наконец брат и сестра нашли, по их мнению, подходящее место для секретного разговора и остановились. Балан и Озгут постарались подойти как можно ближе, чтобы все слышать и оставаться при этом незамеченными. Они затаились в тупике одного из проходов, который примыкал к месту выбранному братом и сестрой. К сожалению, пятачок был небольшим, оживая изгородь довольно низкой. И кузенам приходилось сидеть на корточках, чувствуя, как в их спины впиваются жесткие ветки подрезанных кустов. Но они терпели неудобства, боясь пропустить хоть слово. «Сегодня канун дня святой Агнессы», объявила Лауда так, как будто делала важное сообщение. Балан не понял, какое значение имеет сейчас этот факт. По-видимому, Малкулинус тоже был несколько озадачен словами сестры. «Ну и что из этого?» — раздраженно спросил он. «Завтра, кстати, будет пир. Но как это поможет мне женить на себе Мюри?» «Пир?» — никак, — терпеливо объяснила Лауда. «А вот канун Дня Святой Агнессы очень важен. Мы должны воспользоваться тем, что леди Мюри суеверна». «Выкладывай, что ты придумала», — потребовал Малкулинус. «Ты, конечно, слышал поверье, связанное с каноном этого дня?» — спросила Лауда. Если девушка будет поститься целый день или съест перед сном что-нибудь гнилое, ей непременно приснится мужчина, который станет ее мужем». «Ха!» — Малкулинус тихо засмеялся. «И ты хочешь напомнить ей об этом поверье?» «Да, за ужином», — подтвердила Лауда. «А что дальше?» — неуверенным тоном протянул Малкулинус. «Нам останется только надеяться, что ночью леди Мюри приснюсь я». «Нет». «Пустые надежды удел дураков», — насмешливо сказала Лауда. «На бога надейся, а сам не плашай. Мы позаботимся о том, чтобы она увидела именно тебя». «Но как мы это сделаем?» — с недоумением спросил Малкулинус. «Вряд ли леди Мюри с утра постится, поэтому я предложу ей съесть перед сном чего-нибудь гнилого», — сказала Лауда. «Мне придется все подготовить заранее». «Но это не гарантирует, что я приснюсь леди Мюри», — запротестовал Малкулинус. «Обязательно приснишься», — заверила брата Лауда. «У меня есть одурманивающее средство. Я подсыплю его в еду, отчего леди Мюри впадет в полудрему и придет в себя только утром. Ты проскользнешь в ее комнату посреди ночи, пошумишь немного или даже тряхнешь за плечо, если понадобится разбудить ее. Знаешь, я советую тебе, сказала Лауда во внезапном порыве вдохновения, поцеловать ее. Когда она откроет глаза, ты увидит тебя и... «Я немедленно позовет стражу», — с несчастным видом сказал Малкулинус. «Ты что, с ума сошла? Ты хочешь, чтобы меня четвертовали за невиданную дерзость?» «Нет, не хочу», — раздраженно ответила Лауда. «Разве ты не слышал, что я сказала? Я дам ей одурманивающее зелье, чтобы она всю ночь провела в полудреме. Леди Мюри не будет звать охранников. Она проснется, увидит тебя и тут же снова заснет. Но утром вспомнит, что видела твое лицо» и решить, что ей приснился мужчина, за которого она должна выйти замуж. «О, я наконец понял», — сказал Малкулинус и задумчиво пробормотал. «Может и получится». «Конечно, получится», — уверенно заявила Лауда. «А теперь пойдем. Я должна послать служанку за травами, которые мне нужны для дурманящего зелья». Послышался шелест листьев, и пару удалилась. «Мы должны им помешать», — сказал Озгут. Они хотят обманом принудить бедную девушку выйти замуж за этого идиота в павлиних перьях!» Балан хмыкнул, обдумывая то, что услышал. «Нет, мы не можем этого допустить!» Гречился Озгут. «Что мы предпримем?» Балан помолчал еще мгновение, а затем покачал головой. «Ничего». «Ничего?» удивился кузен. «Нам ничего не нужно делать», заявил Балан с задумчивым видом. Леди Мюри убедила весь двор в том, что она вздорно избалованное дитя. Но эта девушка не настолько глупа, чтобы верить во всякую чушь. Неужели ты думаешь, она станет есть тухлятину в канун Дня Святой Агнессы и ждать, что ночью ей приснится мужчина, который станет ее мужем? Пусть эта парочка осуществляет свой план. Я уверен, он не сработает. «Завидую твоей уверенности, Балан!» с мрачным видом сказал Озгут. «Но если леди Мюри...» действительно окажется суеверной, и у Лауды все получится. Вина за несчастную судьбу ни в чем не повинной девушки ляжет на тебя, потому что ты знал о кознях Лауды, но ничего не сделал, чтобы предотвратить беду. Балан крепко задумался над словами кузена. Нельзя было недооценивать опасность. Мюри, конечно, умна. Тот факт, что она одурачила весь двор, говорил о многом, Но совсем недавно Балан своими ушами слышал из ее уст утверждение, что увидеть двух черных дроздов на ветке – хорошая примета. А что, если, несмотря на свой интеллект, эта девушка действительно суеверна? Вдобавок ко всему, Лауда была на редкость хитроумной, коварной и изворотливой женщиной. С ней было опасно иметь дело. Она могла уговорить Мюри совершить перед сном этот обряд либо в шутку, либо просто для того, чтобы доказать его эффективность. И если Мюри примет зелье, план Лауды может сработать». «Ну хорошо», — наконец промолвил Балан. «Давай сегодня вечером за ужином постараемся узнать, убедила ее Лауда или нет. Если ей это удастся, мы вмешаемся». «Отлично», — с облегчением выдохнул Озгут и сказал со смешкой. «Давай я отвлеку Малкулинуса, а ты проберешься в комнату Мюри», и разбудишь ее, чтобы она увидела твое лицо». Баллон раздраженно посмотрел на него. «Я не буду этого делать». «Но почему? Это помогло бы тебе жениться на леди Мюри, и она была бы с тобой куда более счастлива, чем с Малкулинусом. Рискну предположить, что ты был бы для нее лучшим мужем среди всех молодых дворян, которые сейчас гостят в замке. Я знаю тебя достаточно хорошо, чтобы с уверенностью сказать, что ты будешь верным и добрым супругом». «Я хочу помешать Малкулинусу совершить дурной поступок. Не для того, чтобы самому обмануть леди Мюри», — твердо сказал Балан. Озгут издал сдавленный вздох и покачал головой. «Ты отворачиваешься от удачи, которая сама идет тебе в руки, Балан! Будет чудом, если мы в конце концов все же женим тебя хоть на ком-то!» «Хорошо. А теперь время обедать. Сейчас уже далеко за полдень После всех этих подслушиваний и интриг у меня разыгрался зверский аппетит». «Давай поедем в город и найдем, где перекусить». «Утка просто восхитительно», — заметила Эмили. «Ага», — пробормотала Мюри. «Тогда почему ты ничего не ешь?» — удивленно спросила Эмили. «Что ты сказала?» Мюри в замешательстве взглянула на подругу и опустила глаза. Перед ней стоял поднос с нетронутой едой. Сделав глубокий вдох, она призналась. «Я задумалась». тебя не дают покоя мысли о женихе», — сказала Эмили. Ты не знаешь, кого тебе выбрать, и мучаешься». «К замужеству надо подходить серьезно», — заметила Мюри. «Ведь мне предстоит провести остаток жизни с тем, кого я выберу. Я должна буду лечь с ним в постель, родить ему детей». Она с беспомощным видом пожала плечами. «Что, если я выберу не того?» «Ничего не бойся, я помогу тебе», — с усмешкой сказала Эмили и добавила серьезным тоном. «Давай подумаем, кому бы ты отдала предпочтение». Кто-то из неженатых дворян вызывает у тебя хоть какую-то симпатию? Может быть, ты кого-то особо выделяешь?» Мерри на минуту задумалась и, пожав плечами, призналась. «Нет, для меня все на одно лицо. Я так долго не желала сближаться с придворными, избегала общения с ними, что толком никого не знаю при дворе, в том числе и неженатых мужчин». «Что ж, — рассудительно сказала Эмили, — тогда тебе придется познакомиться с ними поближе». Здесь при дворе много мужчин с красивыми лицами, изысканными манерами и набитыми золотом кошельками». Мюрри отмахнулась от нее. «Какая разница, красивое лицо у мужчины или нет? За привлекательной внешностью может скрываться жестокий нрав, что я не раз видела за эти годы при дворе. Что касается богатства, то я в нем не нуждаюсь. Родители оставили мне в наследство большое состояние. Манеры хороши, но они не смогут уберечь тебя от бед в трудные времена» тогда как он может и мечтаешь с любопытством спросила Эмили. О, промолвила Мюри, устремив взгляд вдаль. Я бы хотела, чтобы он был добрым и чутким с теми, кто слабее него. И умным это самое главное. С глупым человеком я бы никогда не смогла найти общий язык. И еще Мой муж должен быть сильным. Я хочу, чтобы он защищал нашу землю, если разразится война. «Я вижу его добрым господином, который знает, как управлять своими владениями и сделать так, чтобы народ процветал». Мюри замолчала, и Эмили похлопала ее по руке. «Ты перечислила прекрасные качества, и я уверена, что мы найдем дворянина, который в полной мере соответствует им». «А почему бы вам не попросить о помощи святую Агнесу?» Мюри удивленно повернулась к женщине, сидевшей за столом по левую руку от нее. Это была леди Лауда Олдос. Как правило, она не обращала внимания на Мюри. Во всяком случае, последние пять или шесть лет, с тех пор, как леди Лауда покинула двор и вернулась в родовое гнездо. В королевском замке она бывала теперь лишь наездами. До этого Лауда была одной из самых жестоких мучительниц Мюри. Вот почему та удивилась, обнаружив, что этим вечером леди Лауда села за стол рядом с ней. Несмотря на то, что обе они повзрослели, Мюри все же невольно напряглась в ожидании словесных оскорблений, которыми осыпала ее Лауда, когда они были детьми. Однако к огромному ее облегчению леди Олдос не стала нападать на нее. Более того, в начале ужина она улыбнулась Мюри, пожелала доброго вечера и принялась за трапезу, не произнеся больше ни слова. И вот теперь Лауда неожиданно снова заговорила. «Простите», — промолвила Эмили с недоверчивой улыбкой, наклоняясь вперёд, чтобы посмотреть на соседку Мюри. «Вы что-то сказали о помощи, которую может оказать святая Агнесса?» «Да?» — Лауда сконфуженно рассмеялась. «Впрочем, всё это глупости не берите в голову, не обращайте внимания на мои слова». «О, нет», — улыбнувшись, поспешно сказала Мюри. «Вы меня заинтриговали. Расскажите, что вы имели в виду?» Лауда с очевидным смущением поёрзала на стуле, а затем снова заговорила. «Я услышала, что вы озабочены выбором мужа и вспомнила одно старое поверье, связанное с кануном Дня Святой Агнессы». «И что же это за поверье?» — с интересом спросила Мюри. «Говорят», — заговорщицки наклонившись к ней, сказала Лауда, «если будешь поститься весь день в канун Святой Агнессы, то ночью тебе приснится мужчина, которому суждено стать твоим мужем». Мюри и Эмили изумленно уставились на нее, и леди Олдос снова смущенно рассмеялась, пожав плечами. «Это, конечно, глупое суеверие, я знаю, но как было бы чудесно, если бы оно оказалось правдой?» Лауда вздохнула. «Я нахожусь в том же положении, что и вы, леди Мюри. Моего жениха свела в могилу чума, и отец хочет, чтобы я выбрала жениха, пока мы находимся здесь при дворе, но она обвела взглядом переполненный зал. Тут так много мужчин» и я почти никого из них не знаю, мне очень трудно сделать выбор». «Да, сделать выбор очень непросто», — согласилась Мюри. Она была несколько удивлена тем, что у нее есть нечто общее с Лаудой, с которой они не ладили в детстве. «Конечно, ведь он повлияет на всю нашу жизнь», — промолвила Лауда и сухо добавила. «Что касается меня, то я упустила возможность обратиться к святой Агнесе за помощью». Я не сразу вспомнила о поверье, и поэтому не постилась сегодня». Мюрисла бы улыбнулась, решив, что было бы неплохо проверить действенность старинного обряда. Нет, она не полагалась, принимая решение исключительно на помощь высших сил. Однако поддержка святых в деле выбора жениха, на ее взгляд, была бы не лишней. «Вообще-то, Лауда, ты еще не упустила свой шанс!» Внезапно произнес Малкулинус, сидевший рядом с сестрой. «Говорят, что если девушке не удалось весь день держать пост, то для нее еще не все потеряно. Она может съесть перед сном какие-нибудь испорченные продукты, гнилые или протухшие, и тогда ей приснится мужчина, за которого она выйдет замуж. Сделай это, и узнаешь, истина ли поверье». «Ты это серьезно, Малкулинус?» — с неуверенным видом спросила Лауда. «Или шутишь?» «Ваш брат прав, леди Лауда» заявила Эмили, и Мюри с удивлением взглянула на неё. «Теперь я припоминаю, что тоже слышала когда-то об этом поверье. Если не ошибаюсь, в нём рекомендовалось съесть перед сном кусочек тухлого мяса». «Ну вот, всё правильно!» — радостно воскликнула Лауда, одарив Мюри улыбкой. «У вас есть возможность проверить действенность старинного обряда». Мюри неуверенно прикусила губу. «Голодать весь день — это одно». А вот есть на ночь тухлое мясо совсем другое. Мюри передернула плечами от отвращения. Ей очень не нравилась эта затея. «Почему бы вам самой не совершить этот обряд сегодня вечером, леди Лауда?» Поморщившись, спросила она. «И если он приведет к нужному результату, завтра я последую вашему примеру». «Результат будет только если совершить обряд в канун дня святой Аганессы», покачав головой, напомнила Лауда. Боюсь, вам придется выполнить все его предписания, не откладывая, сегодня вечером. А как же вы?» Спросила Эмили и, увидев, что Лауда с тревогой и недоумением смотрит на нее, напомнила. «Вы сказали, что тоже ищете мужа?» «О, я не думаю...» Быстро начала Лауда, но Малкуленус перебил ее. «Конечно, моя сестра тоже совершит обряд. Кстати, вы с Лаудой можете сделать это вместе». Поймав на себе колючий взгляд сестры, Малкулинус обратился к ней, пожав плечами. «Ты же должна выбрать себе мужа-сестра. А Мюри не хочет совершать обряд в одиночестве. Может быть, во сне вы обе получите ответ на важный для вас вопрос?» Лауда нахмурилась, но промолчала. «Мне, конечно, было бы приятно получить помощь от святой Агнессы», — пробормотала Мюри. «Но я не уверена, что готова для этого есть тухлое мясо». «О, нет, не надо рисковать своим здоровьем!» С наигранным беспокойством воскликнула Лауда. «Простите, что я напомнила вам об этом странном поверье. Ваш желудок, несомненно, слишком нежен, чтобы проводить над ним подобные опыты. Думаю, я сама совершу необходимый обряд и проверю его действенность». Мюри не понравилось, что Лауда считает ее слабее себя. Она не желала ни в чем уступать ей. «Мой желудок не нежнее, чем у других», — возразила она. «Тогда, может быть, вы боитесь?» осторожно предположила Лауда. «Я ничего не боюсь», нахмурившись, заявила Мюри. «Хорошо. В таком случае давайте совершим обряд вместе». «Вот и отлично», радостно воскликнул Малкулинус. «Как это здорово! Я буду с нетерпением ждать утра, чтобы услышать результаты». Но, попыталась протестовать Мюри, ей не хотелось, чтобы ее слова были восприняты как согласие. У нее не было ни малейшего желания есть тухлое мясо или что-нибудь в этом роде, даже ради того, чтобы получить ответ на вопрос, кто станет ее мужем. «Вот и хорошо», — прервала размышление Мюри леди Лауда, поднимаясь за стола. «Я прямо сейчас пойду к королевскому повару и попрошу его приготовить для нас что-нибудь из испорченного мяса. В кухне наверняка завалялось такое». Надеюсь, он будет настолько любезен, что приготовит его с добавлением специй и ароматных трав, чтобы сделать более съедобным. «Нет, леди Лауда, я...» — пыталась возразить Мюри, но Лауда уже ушла. Проводив её взглядом, Мюри с лёгким вздохом откинулась на спинку стула. «Надеюсь, ты не собираешься заниматься всем этим вздором?» — прошептала Эмили ей на ухо. «Я думала, всё это шутка. Ты же не веришь в подобные бредни». «Конечно, нет», — заверила Мюри подругу. «Как только Лауда вернется, я скажу ей, что пошутила». «Отлично», — промолвила Эмили. «Я не хочу обижать святую Агнессу, но есть тухлое мясо ради каких-то глупых суеверий крайне опасно для здоровья». Мюри кивнула и вернулась к трапезе. Однако у нее пропал аппетит, и она лишь вяло ковырялась в тарелке. Вскоре Мюри поймала себя на том, что постоянно поглядывает на двери, ожидая возвращения Лауды. Ужин уже закончился, — и все начали подниматься из-за столов, когда Лауда, наконец, снова появилась в большом зале. Мюри приготовилась вежливо, но твердо объяснить ей, что не намерена участвовать в обряде, но Лауда не дала ей даже рта открыть. «Ох, простите, что я задержалась», — затараторила она. Королевский повар не сразу откликнулся на мою просьбу, мне пришлось ждать, пока он освободится. А потом он, казалось, целую вечность искал что-нибудь подходящее для приготовления нужного нам блюда. Я сгорала от нетерпения, но не могла ничего поделать. И вот, смотрите, что я принесла. С легким смешком Лауда положила два кусочка мяса на небольшую оловянную тарелку. Мюри с отвращением посмотрела на них и покачала головой. На лице Лауды отразилась тревога. «Вы же не откажетесь от своих намерений после того, как я приложила неимоверное усилия чтобы раздобыть мясо?» «Простите, Лауда», — с виноватым видом промолвила Мюри, — «Но я с самого начала не...» «Вас не хватило смелости», — разочарованно вздохнула Лауда. «Ну что ж, всё понятно. У вас никогда не было стержня. Вы так и остались жалким, избалованным ребёнком». Мюри резко встал, открыв рот, чтобы осадить Лауду, но, поймав на себе жадные взоры тех, кто ждал скандала, сдержалась. С детства она старалась дать отпор всем, кто нападал на неё при дворе. Осиротевшая Мюри была грустным, одиноким ребенком, потерянным в этом жестоком мире и нуждавшимся в друзьях, сочувствии и привязанности. Но в королевском замке она оказалась мишенью для нападок. Сверстницы заметив, что Мюри тоскует по умершим родителям, восприняли это как слабость и кружили поблизости, словно стая волков, готовых наброситься на свою жертву. Все последующие годы ей пришлось воевать с придворными, находясь с ними в постоянных конфликтах. Через полгода после переезда в королевский замок Мэри поняла, что глубоко несчастна. Ей хотелось умереть, отправиться на небо, туда, где ее ждали любящие родители. Если бы в тот момент при дворе не появилась Эмили, вся эта история плохо бы закончилась. Частью Эмили дала ей хороший совет, который по существу спас Мэри от множества бед. С тех пор в любой конфликтной ситуации Мэри раздражалась громкими рыданиями и противники, оторопев, обычно отступали, оставляя ее в покое. Дополнительным преимуществом было то, что вопли Мюри казались королеве настолько утомительными, что она предпочитала держать крестницу короля подальше от себя. Это позволяло Мюри уединяться, закрываться в библиотеке, чтобы читать книги и заниматься своими любимыми делами. Правда, из-за того, что она всех раздражала и не годилась ни для игр, ни для общения со сверстницами, Ее прозвали при дворе «негодницей». В юности Мюри думала, что лучше носить такое прозвище, чем подвергаться постоянным нападкам. Однако теперь ей не хотелось мириться с ним. Ее гордость была уязвлена. Она стремилась выйти замуж и хотела, чтобы муж уважал ее. Она считала, что, несмотря на заверения Эмили, обидное прозвище подорвет ее шансы на счастливое замужество. Мюри хотела, чтобы о нем все забыли. С мрачным выражением лица она протянула руку. «Дайте мне то, что вы принесли». Лауда протянула ей один кусочек мяса, и Мюри, отправив его в рот, поморщилась от отвратительного вкуса. Приправа, которую использовал повар, чтобы заглушить неприятный запах тухлятины, была горькой и противной. Мюри чуть не выплюнула мясо, но, сделав над собой усилие, сдержалась, прожевала и проглотила его. Помолчав, Она взглянула на второй кусочек и приподняла бровь. "Ну что же вы?" спросила она. Лауда улыбнулась и съела мясо. "Вот и все», — сказал Малкулинус с широкой улыбкой. В душе он радовался, что не ему пришлось есть тухлятину. "Я буду с нетерпением ждать утра, чтобы узнать, кто вам приснился. Могу я пожелать вам сладких снов?" "С тобой всё в порядке." Спросила Эмили, когда они шли по коридору к своим комнатам. «Ты постоянно потираешь живот. Тебя поташнивает?» «Немного», — морщись призналась Мюри. Эмили покачала головой, с досадой глядя на подругу. «Ума не приложу, зачем ты ела это противное мясо? Ты ведь понимаешь, что поверье — это полная чепуха». «Конечно, понимаю», — пробормотала Мюри. «Перестань, не притворяйся. Я слишком хорошо тебя знаю. ты суеверная? И наверняка ждёшь теперь, что тебе приснится мужчина, которому суждено стать твоим мужем. Я надеялась, что необходимость есть тухлое мясо поумерить твой пыл. Но тебя и это не остановило». Мюри не стала спорить с подругой. Она действительно чувствовала себя неважно. В животе у неё бурлило, а голова туманилась. «Испорченное мясо не желает усваиваться, да?» – с беспокойством спросила Эмили, наблюдая, как Мюри потирает живот. Противно было. «Очень» призналась Мюри и, слабо улыбнувшись, добавила. «Во всех отношениях, особенно на вкус». «Хм, это неудивительно», — заметила Эмили, не сводя с Мюри тревожного взгляда. «Вот мы и пришли», — сказала Мюри. Эмили остановилась у двери в свою комнату и помедлила. «Хочешь, я немного посижу у тебя? Мне хочется убедиться, что с тобой все в порядке». «Не говори глупостей», — мягко сказала Мюри, тронутая заботой подруги. Эмили всегда была чутким внимательным человеком. «Реджинальд будет волноваться, если, вернувшись, обнаружит, что ты пропала. Не беспокойся, со мной все будет в порядке. Я сразу лягу спать, надеюсь, мне приснятся сладкие сны. Было бы обидно съесть это мерзкое мясо и не получить за это никакого вознаграждения». Эмили вздохнула. «Хорошо, но пусть Сесиль спит в твоей комнате. И скажи ей, чтобы она сразу же пришла за мной, если ты почувствуешь себя хуже», — велела она. Мюри молча улыбнулась, не желая давать обещаний которого не собиралась выполнять. Она, конечно же, не позволит горничной спать в ее комнате. Чтобы Эмили не догадалась взять с нее честное слово, Мюри стала поспешно прощаться. «Ты не хочешь пожелать мне сладких снов?» Эмили, усмехнувшись, покачала головой. «Желаю тебе сладких снов, дорогая». «Спасибо». Эмили обняла ее. «Я знаю, что порой случаются странные вещи», — сказала она. Возможно, Малкуленус прав, и твою наитие, освобождённое от таков разума, ночью даст ответ на волнующие тебя вопросы. «Надеюсь на это», — пробормотала Мюри. «Приятных снов, Эмили». «И тебе», — ответила леди Рейнард и, открыв дверь в свою комнату, проскользнула внутрь. Мюри поморщилась от этих слов и повернулась, чтобы пройти по коридору в свою спальню. Ей казалось сомнительным, что она вообще заснёт сегодня ночью. Ее желудок бурно протестовал против съеденного тухлого мяса. Вдобавок к тому была совершенно измотана и едва держалась на ногах. Мюрри не понимала, что с ней происходит. Она ведь едва пригубила бокал с вином, который так щедро лилось сегодня вечером за ужином, но голова кружилась, словно в дурмане. «Добрый вечер, миледи!» Широкой улыбкой приветствовала свою госпожу-служанка, спрыгнув с подоконника, где сидела, штопая нижнюю юбку. Отложив рукоделие в сторону, Сисиль поспешила к Мюри, которая, войдя в комнату, закрыла за собой дверь. «Вы хорошо провели вечер?» «Не совсем», — устала призналась Мюри. «О, как жаль», — промолвила Сисиль помогая ей раздеться. Мюри, помолчав, спросила. «Скажи, Сисиль, ты когда-нибудь слышала о народном поверье, связанном с каноном святой Агнессы? Что-то о снах, в которых девушка может увидеть своего будущего мужа?» кивнув, закончила за нее Сесиль. «Да, слышала. Моя сестра испробовала это на себе». «Правда?» — живым интересом спросила Мюри. «И чем закончился ее опыт?» «Ей приснился незнакомец, которого она встретила неделю спустя, и через полгода они сыграли свадьбу», — рассказала служанка. «Правда?» — Мюри улыбнулась, надеясь, что в конце концов не зря маят расстройством желудка. «Так все и было, миледи, клянусь вам!» Растегнув платье, Сесиль помогла Мюри выскользнуть из него, а потом сняла с нее камизу, длинную нижнюю рубашку. «А ты сама когда-нибудь пробовала увидеть во сне суженого?» — спросила Мюри, подходя к тазу с водой, стоявшему на тумбочке у кровати. Опустив мягкую тряпицу в воду комнатной температуры, она выжила ее и стала обтираться. «Да», — медленно произнесла девушка. «И он тебе приснился?» «Нет, во всяком случае, я не помню, чтобы мне что-то приснилось». Сесиль грустно улыбнулась, собирая платье своей госпожи. Хотя это было много лет назад. Но я все еще не замужем. Наверное, мужчина никогда не обратит на меня внимания, потому я никого и не увидела. «Ой, я уверена, это не так», — поспешно сказала Мюри. «Тебе еще повезет». Сисиль прибыла вместе с ней ко двору после смерти родителей Мюри десять лет назад и сейчас уже считалась старой девой. Возможно, Сесиль действительно никогда не выйдет замуж. нахмурившись Мюри провела влажной тряпицей по лицу и рукам, затем надела свежую камизу которую подала ей Сесиль. «Будут ли ещё какие-нибудь распоряжения, Миледи?» спросила Сесиль, когда Мюри легла в постель. «Нет, спасибо. Можешь идти, Сесиль». Устала, пробормотала она. «Тогда спокойной ночи, Миледи. Приятных снов». Мюри, вздрогнув, посмотрела на дверь, но та уже закрывалась за служанкой. «Сладких снов». Пробормотала она с легким вздохом, поворачиваясь на бок, в надежде облегчить неприятные ощущения в желудке. Как было бы чудесно, если бы ее мечты сбылись. Мюри действительно хотела выйти замуж, и тому были свои причины. Выйдя замуж, она уехала бы в свой собственный дом, где ей не пришлось бы общаться с жестокими и алчными придворными. Она родила бы детей. Мюри недавно поймала себя на мысли о том, что страстно желает ребенка, которого она любила бы так же сильно, как любили ее саму родители. К сожалению, сосредоточившись на мыслях о детях и плане, как заставить короля и королеву согласиться на ее брак, Мюри упустила один важный момент. Она совершенно не подумала о том, кто станет ее мужем. Честно говоря, она предполагала, что король сам выберет ей супруга. Но теперь, когда выбор предоставлен ей, Мюри совсем растерялась. Она боялась ошибиться. А что, если она по глупости и наивности выйдет замуж за жестокого подлого человека? Вздохнув, Мюри снова перевернулась на спину. Как хорошо было бы, если бы святая Агнеса действительно послала ей вещи сон, и Мюри увидела бы своего суженого. Однако она опасалась, что расстройство желудка помешает ей заснуть. Как только эта мысль пришла ей в голову, Мюри начала дремать, ее глаза стали слепаться, и она погрузилась. Сон. «Где же он ходит?» — нетерпеливо пробормотал Озгут. Балан пожал плечами. За ужином им удалось занять место неподалеку от Лауды и Мюри, и они слышали их разговор. Поняв, что Мюри согласилась совершить обряд в канун святой Агнессы, кузены решили вмешаться. Они весь вечер не выпускали Мюри из виду, а потом последовали за ней и Эмили наверх, И вот теперь кузены прятались за портьерами в оконной ниши коридора, неподалеку от покоев Мюри, поджидая Малкулинуса. «Боже милостивый, неужели он появится только на рассвете?» с досадой предположил осгут «Вряд ли», — заявил Балан. «Он же знает, что действие дурманящих трав, которыми Лауда приправила мясо, может ослабеть через пару часов». «Точно», — согласился Озгут. «Кстати, думаю, после того, как ты остановишь Малкулинуса...» Тебе стоит заглянуть в комнату Мюри и убедиться, что снадобья не причинили ей вреда. «Нет», — прорычал Балан. «Я не собираюсь входить к ней и показываться ей на глаза». «Но почему?» «Если Мюри увидит тебя якобы во сне, то наверняка согласится стать твоей женой, и ваш брак спасет Гейнар. Этой зимой многие его обитатели умрут с голоду, если мы не раздобудем денег. Мюри и без всяких поверий выбрала бы в мужья тебя, если бы лучше узнала». «Ты слишком застенчив, Балан, в этом все дело!» «Застенчив?» — с недоумением переспросил Балан. «Я бы так не сказал!» — Озгут фыркнул. «Балан, я знаю тебя всю свою жизнь. Ты до того застенчив, что избегаешь общения с женщинами. Я никогда не видел, чтобы ты беседовал с ними. Только не говори, что ты без проблем общаешься с теми девицами, которые обычно следуют за войском в обозе. Им и мы говорить ничего не надо». «Я имею в виду леди», — Балан пожал плечами. «Я не разговариваю с женщинами, потому что мне нечего им сказать». «Чушь собачья», — возразил Озгут, — «ты просто застенчивый. Но я могу помочь тебе. Ты, наверное, заметил, что я пользуюсь большим успехом у дам. Если хочешь, я научу тебя, как ухаживать за ними, как произвести впечатление и...» Озгут перебил его Балан. «Я не думаю, что навыки, которые ты используешь, чтобы охмурить служанок в трактирах, сослужат мне добрую службу в отношениях с леди Мюри». «Женщины есть женщины, кузен», — заметил Озгут. «Будь то леди или трактирная служанка, им всем нравится, когда ими восхищаются и говорят, что они особенные. Если бы ты просто зашел в спальню леди Мюри и...» «Нет», — отрезал Балан. «Ну, пожалуйста, что тебе стоит?» «Нет», — твердо повторил Балан и добавил, «ты не уговоришь меня воспользоваться уловкой Малкулинуса и показаться на глаза леди Мюри, Озгут, что бы ты ни говорил и каким бы доводом ни прибегал. Забудь об этом». «Ладно, ладно, не горячись», — примирительным тоном произнес кузен. «Я просто подумал...» «Слушай, это не он?» Балан посмотрел в сторону лестничной площадки, откуда, по его расчетам, должен был появиться Малкулинус, но там никого не было. Нахмурившись, он посмотрел в другую сторону и замер, увидев Малкулинуса в дверях комнаты, расположенной неподалеку от спальни Мюри. Его одежда была измята, волосы растрепаны. Он страстно целовал какую-то женщину. «По-моему, это леди Джейн», – промолвил Озгуд и, прежде чем Баллон успел ответить, добавил. «Судя по всему, слухи о ней были верны». «У неё действительно есть тайный любовник?» «Интересно. А то, что говорят о её беременности, тоже правда?» Балан хмыкнул. малкулинос похоже, решил отказаться от своего плана», — предположил Озгут. «Леди Джейн почти так же богата, как и леди Мюри». «Богатство Малкулинуса не волнует», — напомнил Озгут. «Леди Джейн — дама с хорошей репутацией». Ну, если не считать того факта, что она легла с ним в постель до свадьбы. Неужели Малкулинус настолько подлый, что отправится в спальню леди Мюри прямо из объятий своей любовницы? Балан ничего не ответил. Малкулинус тем временем развернул леди Джейн, втолкнул ее обратно в комнату и, игриво хлопнув по ягодицам, закрыл дверь. Несколько мгновений он стоял не шевелясь, словно хотел убедиться, что леди Джейн не откроет дверь, а затем направился по коридору, на ходу поправляя одежду и приглаживая волосы. Балан вдруг подумал, что Озгут, возможно, прав, и Малкулинус пройдет мимо комнаты Мюри, но он ошибался. Малкулинус с вороватым видом огляделся, чтобы убедиться, что поблизости никого нет, а затем осторожно приоткрыл дверь и проскользнул в спальню королевской крестницы. «Сделай же что-нибудь!» – прошепел Озгут. Балан вышел из-за портьеры и бросился бегом по коридору.